Ген 14. Прощать людей не только вредно, но и полезно. За первую ошибку хвали, за повторную увольняй. Еще одна правдивая история о великом хоккеисте Владиславе Третьяке и его мудром тренере. Будущему чемпиону 14 лет. Он уже третий год играет вратарем за ЦСКА в своей возрастной команде. И вот однажды, после тренировки, к нему подходит тренер и говорит. Слушай, Влад, завтра наши 15-летние ребята будут выступать за первое место против «Динамо». В заявку надо включить двух вратарей, иначе нас не допустят до игры. А второго у нас пока нет. Давай я тебя запишу в состав команды, ты посидишь на банке, на игру посмотришь. Это формальность, на поле выходить не придется. «Динамо – заклятые друзья ЦСКА». Команда, которая в те времена постоянно дышала армейцам в спину, но никак не могла вырваться вперед. На следующий день Третьяк взял с собой парашют, вратарскую сумку, приехал в Ледовый дворец, на всякий случай размялся и сел смотреть, как наши будут выигрывать. И вот на второй минуте первого тайма вратарю ЦСКА прямо в лобешник влетает шайба, он падает на лед, кровь, носилки, скорая помощь. Тренер зовет третьяка. Ну что, Влад, занимай ворота. Для взрослых людей год разницы в возрасте не имеет значения. В детстве каждый год как новая планета. Пятнадцатилетние ребята превосходят четырнадцатилетних и ростом, и силой, не говоря уже о мастерстве. Играть против них попросту страшно. Не помни себя, на ватных ногах третьяк выкатился на лед, встал в ворота и... Все три тайма уворачивался от шайбы. Несколько раз каким-то чудом отбил. Финальный счет 12-3 в пользу «Динамо». Для ЦСКА позор неслыханный. Влад едет в раздевалку и думает, сразу побьют или подождут, когда выйду на улицу. Заходит гробовая тишина. Не бьют, значит на улице. А для себя я принял решение, говорит Третьяк. Если побьют... Вешаю коньки на гвоздь и больше никогда в хоккей играть не буду. И вот заходит в раздевалку тренер. Что сказали бы 90% людей на его месте? В лучшем случае беззлобно пожурили. но ну, ё-моё, ну как же так? Мог бы и получше. Тем более, что для тренера поражение тоже не останется без последствий. Наверное, премии лишат, выговор вынесут, в очередном звании задержат. Ведь ЦСКА все-таки армия. И этого «ну ё-моё» Хватило бы, чтобы Влада в тот же день пацаны побили. И мы бы не знали трехкратного олимпийского чемпиона, одиннадцатикратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона Европы, четырнадцатикратного чемпиона страны, лучшего хоккеиста двадцатого века по версии Международной Федерации Хоккея Владислава Третьяка». А тренер положил ему руку на плечо и сказал всего три слова. «Молодец, хорошо отстоял». И вышел. Ребята тут же словно проснулись. Да не переживай ты, Влад, всякое бывает. В следующий раз мы их сделаем. А помнишь, как классно ты два раза отбил? Сами-то когда с динамовцами будете играть? Мы обязательно придем поболеть за вас. Третьяк считает, что именно эти три слова тренера сделали из него олимпийского чемпиона. На меня эта история произвела неизгладимое впечатление. Я, как менеджер, вынес из нее два важнейших. урока. Урок первый. Ошибка не всегда ошибка. Русский язык все таки недостаточно богат. Есть два принципиально разных вида ошибочных действий, которые по-хорошему следовало бы назвать разными словами. Первый ошибка человека, который знает, как не совершить эту ошибку, и тем не менее её допускает. Во второй, пятый, а то и в десятый раз Ему уже неоднократно сказали, что так делать нельзя. Табличку написали. Он и сам обжигался и все равно косячит. Либо по невнимательности, либо из упрямства, либо из-за лени. Такие ошибки прощать нельзя. Другой вид неправильных поступков я бы назвал ошибка на вырост. Ты совершаешь некое экспериментальное действие, результат которого никому не известен У тебя нет выбора между верным и неверным решением. ты берешь на себя ответственность и риск. И если этот риск не оправдался, человека наказывать ни в коем случае нельзя. Наоборот, его нужно похвалить. Да-да, именно поблагодарить за попытку. А затем в спокойной обстановке вместе проанализировать причины неудачи и разработать дальнейший план действий. Прощая такую ошибку, ты делаешь сразу несколько важных приобретений. провинившийся человек Идет в кабинет руководителя как на казнь. Он знает, что нанес компании ущерб и готов понести наказание. Он ожидает в лучшем случае выволочки, в худшем — увольнение. Но если ты сейчас к его собственному чувству вины и своих словесных тумаков добавишь, то сильнее загонишь хорошего работника в стресс, а в перспективе отобьешь у него всякую охоту брать инициативу на себя. А теперь представь, что вместо пистона сотрудник получает в твоем кабинете дружеский разговор по душам. Ты с ним говоришь уважительно, на равных. Вместе с ним анализируешь случившееся. Пытаешься понять его намерения. Вместе ищешь причину катастрофы и новое правильное решение. Под конец ты его еще и хвалишь. А вообще ты молодец. Благодарю за попытку. В следующий раз у тебя обязательно получится. После такого разговора твой коллега будет в приятном шоке. Его адреналин тут же превратится в эндорфины. Чувство вины – чувство благодарности. Такой поступок поднимает твой авторитет в глазах этого сотрудника до небес. Он его запомнит на всю жизнь, как третьяк слова своего тренера. Я сам не раз слышал от своих коллег примерно такие признания. Владимир Николаевич. А помните, как я 15 лет назад накосячил под Новый год с админкой? Нет, что-то не припомню. А я помню. Я ведь тогда к вам в кабинет шел с заявлением об уходе, а вы меня даже премии не лишили и поговорили со мной так хорошо. Одним добрым словом, мне удалось вывести его из стресса в зону роста. Я помог коллеге справиться с трудностью. Он дальше пошел своими ногами и больше таких ошибок не делал. он делал другие ошибки и уже знал как обращать их в новые возможности благодаря чему рос и помогал расти всей нашей команде рост это риск риск это ценнейшие уроки уроки это опыт а опыт это снова рост такие ошибки на вырост постепенно формируют в компании массив отрицательных знаний которые в какой то момент могут превратиться в знание положительное и сработать как трамплин для дальнейшего прорывного роста. Томас Эдисон сотни раз ошибался, пока его лампочка загорелась. Генри Форд тысячи раз ошибался, прежде чем сконструировал удобный автомобиль на двигателе внутреннего сгорания. Что было бы сегодня с человечеством, если бы кто-нибудь сильно умный после первых же неудачных экспериментов дал этим людям по рукам и запретил проводить дальнейшие опыты? Бизнес – это тоже постоянный эксперимент, метод исследования будущего. И в нем складываются ситуации, когда надо сознательно идти на ошибку, потому что единственно верных решений нет. Запретить людям ошибаться – значит отказать компании в праве на развитие. Отказ от ошибок – самая страшная ошибка. Эта стратегия неотвратимо ведущая к катастрофе. Вот характерная история, случившаяся с концерном Daimler-Benz AG. Она о том, как одно заведомо ошибочное действие привело к большому успеху. 1979 год. В Иране исламская революция. В Тегеран прилетает Аяталах Амени, его встречают как народного героя, американцы теперь негодяи, Запад враг номер один, все прежние обязательства аннулируются, кому должны, мы всем прощаем. А предыдущее правительство Ирана успело заказать немецкому автоконцерну несколько тысяч военных джипов «Мерседес Гелендваген». Тогда это была исключительно военная машина, которую немцы сделали для нужд НАТО, выиграли тендер и оснастили новым автомобилем все страны Североатлантического альянса. Иран в то время поддерживал хорошие отношения с Западом, Поэтому Министерство обороны страны решило взять на вооружение современную европейскую технику. И немцы успели под заказ произвести несколько тысяч своих гелендвагенов цвета хаки и даже нанесли на нее специальную государственную символику Ирана. А тут революция, а заказ еще не оплачен. И новые власти в Тегеране присылают в Штутгарт письмо счастья, «Сори, не нужна нам больше ваша вражеская техника, мы теперь сами с усами». Немцы предлагают ломовую скидку, чуть ли не по себестоимости. Персы ни в какую, мы их даже бесплатно не возьмем. Топ-менеджеры Даймлера в панике. И их можно понять. На складе зависли несколько тысяч джипов в боевой раскраске. Каждый стоит сто тысяч дойчемарок. Теперь они просто ржавеют, куда их девать? Страны НАТО укомплектованы под завязку, а гражданским лицам такие машины вообще ни к чему. Пошли на поклон в Бундестаг, даже там не берут. Метнулись в Ирак, не берут. К другим дружественным государствам, не берут и все. А 1979 год вот-вот закончится. Отчетность ужас-ужас-ужас. Сейчас ее опубликуем и обвал котировок... обрыв кредитных линий, секир башка всему топ-менеджменту Алис Капут. Совет директоров сидит, пьет 27 ведро кофе, ищет решение, и вдруг один менеджер начинает нести совсем уж неприличную пургу. А давайте все эти джипы дилерам «Мерседес» отдадим на реализацию. Коллеги даже из депрессии вышли на минутку, чтобы от души посмеяться. «У тебя что, кофейный передоз?» Это же военная машина, кому она на гражданке нужна? Да еще и в боевой раскраске. А вдруг? Слушай, умник, ладно, давай думать дальше. Спасибо за шутку. Да я не шучу. Смотрите, у нас этими гелендвагенами забиты все склады. Охрана на них работает, инфраструктура, каждый день растут убытки. Не говоря уже о том, что они у нас на балансе числятся, портят годовую отчетность. Давайте скинем их пока дилерам на реализацию. Без оплаты, без обязательств, без сроков. На таких условиях они согласятся. Мы хотя бы склады разгрузим и за 1979 год красиво отчитаемся. А там видно будет. Может, в Иране революция захлебнется. Может, НАТО машины понадобятся. Или конец света, наконец, подоспеет. В общем, выкрутимся как-нибудь. У вас что, есть какое-то другое решение? Нет? Ну и все. Члены правления напрягли лбы. пустить тысячи дорогих автомобилей на металлолом плохое решение оставить на складах плохое решение отдать дилерам без денег тоже плохое решение хороших решений нет все ошибочные что ж давайте и в самом деле совершим хоть какую-нибудь ошибку а то получится как в том русском анекдоте про богатыря направо не пойдем налево не пойдем прямо не пойдем и прямо здесь люлей получим с концом света как-то не задалось Исламистский режим в Иране тоже до сих пор в тонусе, а вот гелендвагены каким-то чудом начали в автосалонах продаваться. Путинский воронок, как его теперь называют в России, нашел своего покупателя и покатился по немецким дорогам. Через год дилеры стали слать заявки в головной офис «хотим еще». В результате было принято решение немного переделать эту модель под гражданку и выпустить на рынок всерьез. И вот уже четвертый десяток лет она успешно продается по всему миру, причем в премиум-сегменте. Люди платят за Гелендваген 200, 300, а то и 500 тысяч евро и гордятся, что ездят на этой машине, даже не предполагая, что она появилась на рынке в результате курьеза, отчаянного выбора из трех зол. А теперь представьте, что стало бы с этими автомобилями, если бы в концерне Daimler-Benz у менеджеров не было права на ошибку. Машины сгнили бы на складах, компания понесла бы огромный ущерб, а выпускники ФСБ летом 2016 года так и не смогли бы прокатиться по Москве на кортеже из Гелендвагенов. Я и сам не раз ошибался. И мои ошибки дорого обходились компании Но я всегда старался сделать так, чтобы опыт, который я выносил из своих заблуждений и промахов, окупал весь причиненный ущерб. Я, например, в начале своей работы с брендом Ауди пребывал в заблуждении, что машины премиум-класса женщины продавать не должны. Был уверен, что представители слабого пола не смогут наладить правильную коммуникацию с мужчинами, которые способны выложить за автомобиль 100 тысяч долларов. Поэтому брал на работу в отдел продаж только продавцов, причем обязательно с высшим образованием. А потом меня все-таки убедили рискнуть. Пришли две очаровательные прекрасные девушки, Лена Константинова и Лариса Петрашевич. И начали показывать удивительные результаты. Сразу стали нашими лучшими продавцами. Я понял, как был неправ. Сегодня у нас около половины продавцов девушки, и практика показала, что смешанный в гендерном отношении отдел продаж правильное решение. Разные покупатели нуждаются в разном подходе. Не всем подходит глубокомысленный человек в пиджаке. Кто-то гораздо более охотно примет новый Ауди А8 из рук хрупкой леди, которая в момент колебаний с очаровательной улыбкой и только ей понятной интонацией скажет «Ну что мне для вас сделать, чтобы вы пошли уже в кассу?» Другой пример. Когда мы только-только открылись, у нас было мало денег на рекламу. Однако мы в ней очень нуждались, потому что Михайловский проезд «Дом-3» Хоть и центр города, но глухой тупик. С основных магистралей нас не видно, и людям о нашем существовании следовало настойчиво рассказывать. Сначала мы купили несколько рекламных стендов на Рязанке и шоссе-энтузиастов. Эффект так себе. Реклама в газетах так себе. Дошло до того, что мы выходили на Таганскую и Сухаревскую площади и собственноручно раздавали в пробках рекламные проспектики. я тоже ходил и раздавал. Это работало, но не так хорошо, как хотелось бы. А потом приходит ко мне как-то раз представитель русского радио Инна Виноградова и делает предложение, от которого трудно отказаться. Давайте мы будем три месяца размещать вашу рекламу бесплатно. Если результат вас не вдохновит, то можете ничего и не платить. Но если вы увидите эффект и захотите дальше с нами сотрудничать, то по факту заплатите и за эти три месяца, и последующий контракт. Честно говоря, я тогда не верил в радио, но предложение заманчивое, мы согласились. И тут я сам чуть было все не испортил из-за избытка собственной творческой энергии. Радищики сделали ролик, но мне он не понравился. Какой-то слишком обыкновенный, с бытовой. Название фирмы, предложение, адрес, телефон. Хотелось придумать что-нибудь этакое, поиграть в Феллини. Мы с нашими сотрудниками посидели, покреативили и придумали, как нам казалось, гениальную рекламу. Чуть ли не радиоспектакль секунд на 40. Я был страшно доволен. Запускаем наш ролик, крутим неделю, тишина. Вторую неделю, тишина. Вот видите, говорю, фигня ваше радио. Пошли лучше бумажки по пробкам раздавать. Но для очистки совести... все-таки решили запустить скучную рекламу, которую сделали профессионалы русского радио. Первый же день – вал звонков и клиентов. Второй день – поток звонков удвоился. Я был вынужден признать свою ошибку, я поверил в радио, и в результате мы очень хорошо сотрудничали в течение 15 лет и с этой радиостанцией, и со многими другими. Так что не права девушка Нина – которая спортсменка-комсомолка-красавица. Ошибки не надо смывать кровью. Ошибки надо признавать. Ошибки надо прощать. Тому, кто совершил ошибку, нужно помогать. Но только один раз. В американском правосудии есть так называемый закон трех ударов. В отличие от России, где тебе за первое же незначительное преступление могут впаять срок и сломать жизнь, американская система по-своему гуманна. только она гуманна поначалу и безжалостна в конце. Закон трех ударов заимствован из бейсбола, где отбивающий, пропустивший три подачи, выбывает из игры. Оказавшись не в самом гуманном американском суде, за первое преступление, даже довольно серьезное, ты можешь отделаться штрафом. За второе небольшим сроком, а вот за третье преступление, пусть даже незначительное, тебе могут влепить пожизненное, Система мыслит так. Мы даем человеку два шанса, наказываем его не сильно. Ну мало ли, ведь даже добропорядочный гражданин может оступиться. Но если с двух попыток он не понял по-хорошему, значит человек недобропорядочный, и с ним можно только по-плохому. Мы его вычеркиваем из списка живых, изолируем от общества его дом-тюрьма. Но государство не коммерческое предприятие. Оно нацелено не на прибыль, а на социальную гармонию, поэтому может позволить себе целых три попытки. В бизнесе, по крайней мере в своей компании, я количество шансов на исправление сократил с двух до одного. За первую ошибку я тебя хвалю, но если ты совершаешь точно такую же ошибку второй раз, я тебя увольняю. Извини, дорогой, просто бизнес, ничего личного.